Глава седьмая. Кара. Страшно. Разум в железной клетке мечется, сердце дробье стучит, чувство недуг, который не лечится, и душа от боли кричит. Мои верные стражи, мои миджай, даже моя вторичная жена, предатели. Крик фараона отразился от стен тронного зала, и стоявшие перед ним на коленях воины сжались. Шемии, которую тоже призвали к ответу за побег кандидатки в наложницы, сохранила на лице подобие смирения, но её руки тряслись. Вторичная жена. Скажи мне, как тебе пришло в голову привести во дворец девку мёртвого принца? Владыка, я не знала. Хочешь сказать, что он выкрал её просто так? Не зная, кто она. Нет, конечно, ты предала моё доверие. Шемиев вздрогнула, незаметно сжимая руки в кулаки. А вы? Хафур обвёл взглядом Миджаевых. Если вы не принесёте мне мёртвое, я повторю: мёртвое тело младшего принца и его девки до полной луны, то сами умрёте. Миджаевы не шевелились, скованные страхом. Всем ясно, вновь закричал фараон, и на этот раз все они склонили головы, показывая, что подчинятся. Шемеи согнулась в низком поклоне. Пошли прочь. Не поднимая голов, Миджа и вторичная Шена покинули тронный зал. Оставшись в одиночестве, Хафур хмуро посмотрел на статую Гора. Как просто было бы править без тебя, не отчитываясь, не боясь. Верша правосудия, так как я считаю нужным, забыв об осторожности, он и срекал ересь вслух, чего никогда не позволил бы себе в присутствии других людей. Но фараон знал, что Бог не услышит. Ему не было дела до города столбов. И всё равно Хафур был обязан являться с докладом к Гору, склоняться перед ним как простолюдин. Твоё желание может исполниться, смертный. Шёпот из тени заставил фараона подпрыгнуть на троне. Кто здесь? Скоро ты узнаешь. Внезапный порыв горячего ветра взметнул полы одеяния Хафура. Дряся от страха, наместник бога бросился прочь из зала ближе к Меджам, а ему вслед донеслось обещание: скоро. Ифигея два дышала от страха. Она всё ещё чувствовала под собой жёсткость циновки, но сон ушёл, оставив после себя едкий привкус ужаса во рту. «Почему я не могу пошевелиться? Кто здесь?» Паника охватывала разум. Тяжёлое чужое присутствие заполняло всё пространство. Эйфе с трудом разлепила веки в надежде, что страх останется в сонной тьме, но кошмар перенёсся в реальность. «Здравствуй, Эминтетт. Он стоял у входа в лавку с обманчиво ленцой, оперевшись на металлический посох с изогнутым заточенным навершием. Высокий, облачённый во всё чёрное, хищная шакальная маска лучше любых слов говорила о личности своего носителя. Анубис, каратель царя богов, прошептала Ифа. Рад, что ты знаешь, кто я. Глупых вопросов будет меньше. Девушка дёрнулась, чтобы разбудить Кейфла, но не обнаружила его рядом с собой. Повернувшись, она увидела тело спящего Хикао висевшее в воздухе. "Не надо лишних движений, Аментет. Пусть бывший махиру спит. Поверь, смерть во сне это милосердие. Тогда почему вы разбудили меня?" со смесью страха и отчаянной злости спросила Аментет. Анубис медленно качнул головой, и маска шакала исчезла, открывая его лицо. На Ифи бесстрастно смотрел взрослый мужчина. Его угловатые черты выдавали жёсткость характера, а холодные зелёные глаза, выделявшиеся на смуглом лице, казалось, заглядывали в самую душу. "Тебя разбудил не я, а страх", спокойно пояснил он. "Для души, что запятнана грехом, Это нормальная реакция на моё присутствие. Анубес указал на висящего в воздухе кейфла. Его я усыпил намеренно, как и праведную женщину в соседних покоях. Хикао мог наделать шума в попытках помешать, а её срок ещё не пришёл. Миф и бросила полный тревоги взгляд на дверь в комнату старушки. Не бойся. Сегодня со мной уйдут лишь две грешные души. Вот и всё. Девушка медленно, стараясь ничем не спровоцировать бога, поднялась с циновки. Нужно было что-то сделать, как-то отсрочить момент расплаты, но ни одной дельной идеи не приходило в голову. Ты стоишь перед лицом карателя самого Анубиса и всё равно ищешь пути к спасению. Глупо. Что ж, не будем тянуть. Амт голодна. Ты заслужила это. Ты знала, на что идёшь. И всё же, когда Анубис шагнул вперёд, простирая руку в сторону Кейфла, Ифи не смогла себя остановить. Она шагнула вперёд, склоняя тело Хикау. Его уже оправдали, крикнула она. На веки нарекли Махеру, или нерушимость слова бога, это сказка для маленьких смертных. Ифи замолчала, тяжело дыша. Она следовала подчиниться, последовать в небытие, но она не могла. Жизнь уже полученную оказалось слишком сложно терять. И девушка собиралась бороться за неё до последнего вздоха. Ты смеешь оскорблять богов, хотя сама предала их безымянная. Анубис шагнул вперёд, и она поспешно отступила. У меня есть имя. Я Ифа. А правда это не оскорбление. Зелёный всполох ярости мелькнул в глазах Бога. Всё произошло в мгновение ока, а Ментет даже не успела вдохнуть. Каратель преодолел разделявшее их расстояние нечеловечески быстро. Его холодные пальцы обхватили её шею, сжимая и перекрывая доступ к воздуху. «Ты сама выбрала, как хочешь умереть!» «Я не хочу умирать!» Ифи билась, пытаясь ослабить хватку и вздохнуть, Но они бы сказался вытесанным из камня. Он бесстрастно наблюдал за мучениями Аментет, ожидая, пока жизнь померкнет в её глазах. Девушка судорожно размышляла, не желая сдаваться, что если задать ему вопрос, умолять карателя Сириса, что ему допросить погрешной Аментет, если только догадка кольнула её разум. Хрипло, сдавленно она прошептала: "Если я умру, Где гарантия, что другие аминет не начнут чувствовать? Что если я последний шанс узнать, как можно вернуть чувства? Их просто бодят ждать такая же кара. Спокойно ответил Анибус. Несмотря на бесстрастный ответ бога, Ифи почувствовала, что хватка на её горле ослабла. Если все аминет разом начнут чувствовать, что, обладая силой крыльев, смогут пойти против бога, что стёр их личности. Вы, каратель, должны уберечь Осириса от этого, не так ли?» Она судорожно хватала ртом в воздух, пока была такая возможность. А Нубис так и не отпустил её, но его пальцы больше не впивались в кожу смертельной хваткой. Новая вспышка злости вспыхнула в прищуренных глазах бога. «Что она о себе возомнила?» «Проще отправить её в небытие, а следом и любого из Аминтет, кто вернёт эмоции», — думал он. В конце концов, Анубис был гончим царя богов, его карателем. Ему ничего не стоило уничтожить хоть сотни грешных душ с крыльями или без. Он нахмурился, и Ифе мысленно приготовилась к смерти, но Бог лишь приблизил к ней своё лицо, что-то ища в глазах. Треск ломающегося дерева составил его отвлечься. Через плечо бога Аментету увидела, как дверь в лавку слетела с петель, глухо ударяясь о стену. Первой мыслью девушки было, что Миджаи нашли их, но всклянув в открывшийся проём, она увидела знакомую фигуру. Он в лавку шагнул тот самый незнакомец с алыми отсветами в чёрных волосах, которого ифи встретила на берегу Хапи в Дуате. А, племянник! Я как раз тебя искал. Из горла Анибуса вырвался нечеловеческий рык. «Предатель! Я низвергну тебя в глубин и глубин!» Краем глаза Эйфи заметила, как тело Кейфла с глухим ударом упало на циновку. Карателя Сириса, казалось, забыл о грешниках, в слепой ярости надвигаясь на незнакомца. «Этот мужчина говорил, что придёт на помощь в самый тёмный час, если я честно скажу, чего желаю», — вспомнила она. Я пожелала лотос, и этот цветок снова стал спасением. Анубис резко повернулся к Ифе, уничтожая только что пробудившиеся ростки надежды. «Не думаю, что это совпадение грешное, Аминтет. Ты не просто нарушила закон, но и сговорилась с гнусным ослом». «Я...» — Ифе перебил незнакомец. «Неужели, племянник, ты думаешь, что меня интересуют пташки нашего царька? Пусть и такие аппетитные!» Девушка приоткрыла рот в немом удивлении. Не хочет говорить о том, что мы знакомы, да и можно ли это назвать знакомством? Я и забыл, что тебе нет дела ни до кого, кроме себя самого, выплюнул Анибус. Почему мне есть дело до тебя, мой праведный родственник? И сегодня я хочу поквитаться с тобой за века гонений. Внезапная смена ехидного настроения мужчины на ледяное спокойствие заставила Иф вздрогнуть. Его слова звучали странно и больше походили на мистерию, чем на реальные эмоции. Он убесмолчал, а в следующих миг он бросился на незнакомца, материализируя на своей голове маску. Изиди. От столкновения двух тел по лавке пронёсся поток силы, откинувший Иф к стене. Она с трудом встала на четвереньки, И подползла к Хекао, впиваясь пальцами ему в руку. "Ну уже очнись". Перевязь на плече юноши пропиталась кровью, а лицо было неестественно бледным. Эйфа с трудом перебирала в памяти варианты того, как можно было разбудить его. "Бог знаний, тот на полях Хаалу был махеру почитавший его. Он что-то говорил про то, как вернуть смертного в сознание". Повинуясь смутному наитию и молясь мудрому Тоту, Ифэ приподняла ноги кейфла с пола. Не устал ещё племянник, послышались ехидные слова незнакомца из-за спины Аментет. Каретель не отвечал ему, продолжая яростно сражаться. Не смеет ввлекаться Ифэ, мысленно прикрикнула она на себя и дотянулась до лекарства, что ей дала Мив, стараясь не привлекать внимания резкими движениями. Она медленно поднесла склянку с сильно пахнущей жидкостью к носу Кейфла. Принц закашлял, и Эфи поспешно зажала ему рот ладонью, мысленно извиняясь. Юноша хмурился, мутным взглядом оглядывая комнату. Непонимание на его лице быстро сменилось удивлением, а затем решимостью. Морщась, и стараясь не двигать раненным плечом, он встал на колени. Боге, а Эйфе уже не сомневалась, что незнакомец тоже был частью Энеады, продолжались сражения. Они слишком быстры, перед каждым ударом словно пропадают из виду и снова появляются. С ужасом думала девушка. Незнакомец силой швырнул Анубиса через всю комнату. "Это всё на что ты способен? Вспомни, чему мы учились". Поток алой силы вырвался из глаз мужчины и ударил карателя в грудь. Анубис упал на одно колено, упираясь кулаком в пол. От его руки по камню разбежались трещины. Это был шанс. Ифы видела, что богу было больно. Они с Кейфлом могли убежать, обязаны были бежать. «Анубис, слуга царя богов, как и я, была». Эта мысль родилась в голове против ее воли. «Не глупи, Ифы, не надо!» Ну и что, что он слуга Асириса? Он хочет забрать тебя в Дуат. На вопреки голосу разума, она неуверенно шагнула в сторону Анубиса. Он по-прежнему опирался рукой в пол, склонив голову, а от его плеч поднимался алый пар отголосок магического удара незнакомца. Кейфал прошипел: "Что ты творишь? Надо бежать". Но Ифи не слушала его. Перед её глазами стояли поля и Алу. Просьба Моахеру, и единственная цель, что до сей поры была ведома Аминтет — верность царю богов. Ифа взглянула на мужчину, называвшего Анубиса своим племянником. Его ненавидит каратель Осириса, и он явно пришел сюда убивать. Да, она совершила грех, но Аминтет никогда не пожелала бы смерти защитнику царя богов. «Пусть со мной будет то, что будет, но без Анубиса и в мире смертных, и в Дуате...» «Станет слишком много хаоса!» Оправдав для себя собственные действия, Ифа присела на колени перед Богом. Она осторожно, словно приручая дикого зверя, коснулась его плеча, а Минет не знала, что сказать. Любое предложение о помощи казалось глупым. Каратель резко поднял голову, и девушке потребовалась вся ее выдержка, чтобы не отшатнуться. На нее сквозь прорези шакальи маски смотрели горящие зеленые глаза. Почему ты не бежишь? Не могу. Мне так страшно, грешница. Ифа даже не заметила, как Анубис поднялся. Просто в один миг она тоже оказалась на ногах, а её предплечье сжимала рука бога. К тебе уже смертные испытывают жалость, Инпу, протянул незнакомец. Шавка Осириса. Он взстел руки вновь, призывая алые потоки своей силы. Ануби столкнул Ифа к Кейфлу, едва стоявшему на ногах, от вновь открывшегося кровотечения. «Идите. Я найду вас позже. Воспользуйтесь данным временем с умом». Не дав девушке шанса совершить свое безумство, Кейфл схватил ее за руку, и они побежали. Вслед им засвучал новый звон столкновения божественных сил. На Базарной улице палящее солнце ослепило девушку, и она тут же столкнулась с мужчиной, волочившим тюки с товарами. "Не зевай", рявкнул всё он, отталкивая её. Проморгавшись, Ифи поняла, что утренний город снова наполнился жизнью. "Неужели никто не видит, что творится в лавке?" прошептала она. Бледный Кефал, продолжавший тащить Ифи прочь от места сражения богов, обернулся. "Омно" Отсюда даже дверь, кажется, целой. Проследив за взглядом Хекао, Аминтет поняла, что он был прав. С улицы дверь в лавку Мив казалась такой же, как накануне, ни звуков борьбы, ни звона божественных сил слышно не было. Но радоваться касалось рано. А вот и новая каснь. Хриплый голос Кейфла уже почти не выражал эмоций. По толпе пробежал ропот, торговцы и покупатели расступались в стороны. открывая путь отряду Митжаев под предводительством командира Нгоси. Обыщите все дома, каждый угол, они не могли уйти из города. Ифа отшатнулась к уже знакомому переулку. Вот же. Кейфл схватился за раненное плечо оступившись и едва не снёс я прилавок торговца сладостями. Девушка подхватила его под руку. Хека поможет? Нет артефактов, и сил не хватит. Принц, сжав зубы, помотал головой. «Ничего, справлюсь. Надо уходить». Меджея приближались, а Кейфл и Ифе привлекали слишком много внимания. Одна в одежде наложницы, другой в царском одеянии с окровавленным плечом. Удивительным было то, что их всё ещё не видели. «Если не найдём, где скрыться, а Нибусу даже не придётся никого карать!» — отстранённо подумала Аментет. Кейфл вновь скривился, опираясь на неё. Его одеяние всё больше пропитывалось кровью. Эйфа подняла взгляд, и солнце вновь ослепило её. Яркое светило мешало долго глядеть вверх, и очертания труб или обелиска в накрышах были почти неразличимы, неразличимыми. Там нас не найдут. Эйфа придержала Кейфла под локте, заставляя его заглянуть себе в глаза. Я знаю, что делать, но будет трудно. Справлюсь, кивнул принц. Пересиливая себя, он последовал за Аментет в безлюдный переулок. Эва помнила его. Именно там они повстречались с вором Атцу. Кажется, в конце него был тупик, и валялись какие-то тюки. Память не подвела её, и буквально через несколько шагов впереди показались сваленные мешки. Их было достаточно, чтобы можно было забраться и ухватиться за скат крыши невысокого дома. "Я помогу тебе", прошептала девушка. Кейфл слабо усмехнулся. "Кажется, это я должен тебя спасать". "Ранина не я", обеспокоенно и непонимающе возразила Ифа. "Если выживем, напомни сказать тебе о нормах поведения мужственных героев". Аментет нахмурилась и подошла к стене. Здоровой рукой Кефл подсадила её, не позволив сперва помочь ему. "Но ведь я не смогу тебя втянуть на крышу. Я же сказал, что справлюсь". Даже с помощью Хикао и Фи тяжело дался путь наверх. Цепившись пальцами в раскалённое от солнца ограждение крыши, она мысленно зашипела: "Как же горячо". Но прямо продолжила тянуть своё тело наверх. Оказавшись на крыше, Ифе тут же протянула руку взбиравшемуся вслед за ней Кейфлу. «Да чтоб их всех пожрали, бесы-то да шред!» Ругающийся сквозь зубы мертвенно-бледный Хикау из последних сил сделал рывок. Он повалился на раскалённые камни крыши с хриплым стоном. «Надо заново перевязать плечо», — задыхаясь, сказала Ифе. Шикао ничего не ответил, он вообще удивлялся, почему до сих пор был в сознании. Ещё несколько долгих мгновений бегляцы лежали на нагретой солнцем крыше, пытаясь перевести дыхание и прислушиваясь к крикам солицы. Нас здесь всё равно найдут, и довольно быстро. И фиквнула. Знаю. Не миджай это канубис. Это ведь был он, там, в лавке, сам каратель Осириса. подтвердила девушка. «Пришёл за нашими грешными душами!» «В таком случае я бы предпочёл умереть от руки Бога, а не Меджая», с горько ухмылко сказал принц. Ифа с трудом села на колени и оторвала от подола и так небогатого на ткани деяния наложницы небольшой лоскут. А Кейфлу не хватало сил даже на то, чтобы застонать во время очередной импровизированной перевязки. «Если ты отдохнёшь, Можно попытаться найти артефакт для Хека, и мы сами вернёмся в Дуат, тихо сказала она. И то один, но там мы хотя бы избежим насильственной смерти. Кейфл Займер, отводя взгляд от Ифи, Не избежим. Что? Закончив с перевязкой Аменте, удивлённо посмотрела на принца, приоткрывшего глаза. Я не могу просто вернуть нас в Дуат. Единственный способ туда попасть не будучи богом. Это смерть. Но ты говорил, я никогда не говорила о возвращении. Это были слова Мирисанг, а я лишь позволил тебе поверить в них. И если пришлось бы, готов был вернуть туда по первому требованию. Убив Кейфл не ответил. Сердце Эйфы пропустило удар. Она не понимала, о чём говорил принц, точнее, начинала понимать и противилась этому осознанию. все его поступки, слова. Он спасал меня не раз, он дал мне жизнь. Впервые в мысли Ифи закрался вопрос, который раньше не волновал её. Зачем он дал мне жизнь? Зачем была так рисковать ради незнакомки, нарушившей законы Царя богов? Ифи показалось, что её ударили. По крайней мере, тяжесть в груди была соизмерима такой боли. Собравшись силами, она задала свой главный вопрос вслух. Зачем ты возродил меня, Маахеру Кейфл? Йоноша устало прикрыл глаза. Чтобы возродиться самому. Такой простой ответ, логичный, но иф он причинил боль почти такую же, как пальцы карателя на горле Эля Хватка Миджая. Объясни. Эйфа, не надо. Объясни мне, Сейful мальчал, и ей казалось, что почву выбили у неё из-под ног. Ей вспомнились слова Мересанх: "Будь осторожна, твоё сердечко только-только начало чувствовать, а все принцы так любят их разбивать". Наконец Хекао заговорил, тихо, надломленно, словно каждое слово причиняло ему боль. "Ты наверняка удивилась, увидев меня с Мересанх". Но и для меня та встреча была неожиданностью. Майя Херу сказала правду. Она увидела меня идущим мимо её виллы и поспешила наброситься с расспросами. Она узнала тебя? Да. Сразу назвала принцем, но при жизни я точно не был с ней знаком. Ифа молчала, ожидая продолжения рассказа. Но могла ли она верить хоть одному его слову? Мерисанг говорила о текстах, редких и даже запретных. Но всё это звучало как сказки. Я тогда подумал, что при жизни она служила в храме или знала кого-то из жрецов, оттуда и наслушалась небылиц. Но её рассказ напомнил мне об одном папирусе. Он тебе знаком? Ив сразу поняла, что за папирусом имел в виду Кейфл. О таком сложно было забыть. Тот, что я взяла первым в твоей библиотеке. Да. Собрания легенд, даже сказок про богов и строения мира подобные читают детям знати, когда они не могут соснуть. Принц задумчиво склонил голову. «В этих текстах меня интересовало всего несколько строк». Глядя на Эйфи, он процитировал текст. «Добровольно пожертвовав силой богов, путь жизни откроет душа, что чиста, ни своя, ни чужая, не знавшая снов». «Лишь с ней возродиться сможет и тьма». Девушка почувствовала звон в ушах, привычный для Аминтет, но такой неестественный в мире смертных. Этот звук исчез так же внезапно, как и появился. «Ты снова слышала зов, да?» Ифе отвела взгляд, всё ещё не понимая, как теперь доверять Кейфлу. «Я был уверен, что это просто слова, пока ты не сказала, что Папирус призвал тебя». «Тогда ты решил, что это заклинание? Описание, как возродиться?» Кейфел кивнул. «Все составляющие были на месте. Сила богов, твои крылья, чистая душа...» Кейфел выразительно посмотрел на Ифа. «И тьма, которая может возродиться. Я...» «И ты оказался прав». А Ментет больше не хотелось знать ничего. Она сама не могла понять, почему глаза наполнились слезами. Принц не лгал ей ни разу, лишь дал то, что она хотела. Не договаривая, делая это для себя, но все же дал. «Зачем ты помог мне во дворце? Зачем просил подождать в этом мире? Ведь мог бы просто забыть и жить вновь в возвращенную жизнь?» Кейфил смотрел на Ифи с непонятным ей выражением. Он следил взглядом за каждой слезинкой, скатывавшейся по ее щеке, и его взгляд леденел. «Не мог. Ты дала мне шанс вернуться. Доверилась мне я?» «Я подлец и негодей. Несостоявшийся брата-убийца. Но для тебя мне хотелось быть другим. Ты слишком чиста для моей тьмы». Однако в слухе Као сказал совсем другое. «Я должен был вернуть долг жизни». Услышав ответ, девушка отвернулась, не в силах смотреть на Кейфла. «Иф и я...» Он запнулся. Ты имеешь полное право не верить ни одному моему слову, но мне жаль. Поначалу ты была для меня загадкой, затем инструментом, но теперь я беспокоюсь о тебе. И ты видела, с каким трудом дались клей флуэте слова. Они были жестокими, но самыми прямыми и правдивыми, что она слышала от него. Спасибо за честность, выдавила она. Я не держу на тебя зла. Ты дал мне жизнь. не важно по каким причинам спасибо ив принц захрипел но аментет уже не видела что с ним случилось ведь на её голову резко накинули плотный тканый мешок не пропускавший света она пыталась сопротивляться глухие удары и движения были также слышны с той стороны где сидел кейфл но странный запах собившийся в нос быстро погрузил аментет в глубокий сон Открыв глаза, девушка поняла, что мешка на голове уши не было. Кейфл. Ефа. Юноша полулежал рядом с Аминтед и выглядел на удивление неплохо. Нас поймали миджаи? С тревогой задала она главный вопрос. Сомневаясь, что они стали бы перевязывать мое плечо, и казармы вряд ли перенесли в заброшенный храм ненавистного бога Сета. Ефа огляделась. Помещение, в котором они с Кейфлом оказались, действительно было храмом. Об этом говорили полустёртые письмена на стенах, ритуальные чаши и источник для священного омовения, который теперь больше походил на зацветшее болото. Взгляд Ифы упал на изображение Сета. Оно украшало центральную стену и было единственным, что оставалось в более или менее сохранившемся виде. Редко где можно было его увидеть. После того, как бог Ярости убил своего брата, царственного Осириса, его культ угас и изображения не осталось ни в мире богов, ни в мире смертных. Взгляни. Кейфол указал на грубый деревянный стол в центре залы. На нём лежали несколько кинжалов, точильный камень, моток верёвки и несколько склянок с зеленоватой жидкостью. Не слишком похоже на вещи жреца? Удивлённо сказала Ифи: "Скорее разбойника, благородного вора". "Восрасил Кейфлу голос из темноты. Ифи вздрогнула, оборачиваясь к бесшумно вошедшему в зал мужчине, им оказался вор Отсу, предавший её, спаши и вновь оставивший". Он поклонился Ифи и кивнул Кейфлу. "Кто ты?" хмуро спросил принц. "Это Отсу" ответила вместо мужчины Ифи. Вы знакомы? Да, он. Девушка замялась, не зная, как описать кейфлоп обстоятельство её встречи с вором. На помощь ей пришёл Отцу. Я негодяй, из-за которого Ифи попала в гарем фараона. По лицу Кейфло пробежала тень. Отлично, тогда совесть не будет меня мучить. Хикау резко поднялся на ноги и шагнул в сторону вора. "Кефол, стой!" испуганно пискнула Ифи. "Тебе есть что сказать в своё оправдание?" прошептал юноша гневно, смотря на отца. "Оправдание? Нет. Я предпочитаю искупать вину поступками." "Так это ты забрал нас с крыши?" поспешила спросить Ифи, пока ситуация не вышла из-под контроля. "Конечно, я боялся, что вы перегреетесь на солнце или получите удар хопеша." Один ты не смог бы. Да и к чему были мешки с дурманом? Кейфл говорил так, словно перед ним стоял осуждённый на каторгу преступник, а не спаши его человек. Один или не один это не важно, а мешки были необходимы. Я не готов раскрывать местоположение своего убежища первым встречным. Отсо усмехнулся, переводя взгляд на Аментет. Но если прекрасная Ифа захочет, Я с удовольствием открою ей тайну заброшенного храма Сета. Если ты нам не доверяешь, то не стоит, настороженно ответила она. Он не доверяет только мне, парировал Кейфл. И почувствовала напряжение в зале и сделала попытку его погасить. Он ведь нам помог, даже перевязал тебе плечо. Мы можем быть чуть вежливее. Хм. Таким был весь ответ принца. Не волнуйся, Айфе. Я прекрасно понимаю негодование от твоего спутника. Пашёл плечами вор. В конце концов, я украл у него возможность придумать план спасения и стать героем в глазах женщины. Ты ошибаешься, воскрисил Кейфл. Айфе права. Я приношу извинения за свои слова и благодарю тебя отцу за наше спасение. Девушке показалось, что вор недовольно нахмурился. Перебранка явно была ему больше по вкусу, чем полное достоинство спокойствия Хикау. «Что ж, добро пожаловать в мою скромную обитель!» Отцу шутливо поклонился. «Я не могу гарантировать вам полную безопасность, но уверяю, что миджаи сюда не доберутся!» Ифи выдохнула, чувствуя, как страх пусть и не полностью, но отступил. «Оставайтесь столько, сколько потребуется. Это меньшее...» Чем я могу загладить свою вину перед Ифи? Люди фараона нас сможет и не найдут, но Анубис. Миджэ не единственная наша проблема, не раздумывая сказала она. Кейфл бросил на неё предостерегающий взгляд, и девушка только тогда поняла, что стоило подумать прежде чем раскрывать правду о богах. Однако отступать было поздно. Отцу уже напряжённо ожидал её следующих слов. «Он приютил нас в своём доме и должен знать, чем рискует», оправдалась Ифа, смущённо смотря на Кейфла. Хикау недовольно кивнул. «Я умный мальчик», — сказал отцу. «Вижу, что передо мной принц. Думаю, кроме Меджаев вас ищут все слуги Хафура». «И кое-кто ещё», — добавила Ифа. «Что ты знаешь об Анубисе?» «Ты имеешь в виду гончую Осириса?» «Карателя, что помогает ему вершить суд над душами в Дуате?» Девушка коротко кивнула. «При чём здесь он? Это и есть наша проблема!» С довольной улыбкой сказал Кейфел, видя, что вор не верит. Отцу нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. «Наверное, солнце на крышах всё-таки ударило их по головам». Решил он, но всё же уточнил. «Хотите сказать, что за вами гонится Анубис?» Он не верит, обеспокоенно поняла Ифи. Отлично, недалёкий ум не в силах осознать истинную опасность, ухмыльнулся Кейфл. Если расскажу больше, ты вообще сочтёшь нас безумцами, грустно сказала девушка. Но Анубис действительно способен появиться здесь в любой момент. Можешь отозвать своё щедрое предложение, и мы пойдём своей дорогой, добавил принц. Не обращая внимания на Кейфла, отцу подошёл Каминтет. «Это правда?» «Да». «И ты решила рассказать, зная, что я могу выгнать вас в лапы миджаем?» Ифа не ответила, всё было понятно без слов. После недолгого молчания отцу кивнул, соглашаясь собственными мыслями. «Этот храм был моим убежищем долгие годы, и надеюсь, вы тоже найдёте здесь пусть и временный, но покой». «Ты сумасшедший!» "Осторожно", недовольно отдёрнула принца Ифа. Но вор не обиделся. "Ничего. Он прав. Во мне есть капля безумства, как и благородства. Сейчас я предлагаю вам отдохнуть. Вы это заслужили". Девушка улыбнулась, и от благодарности, что отразилось на её лице, вор почувствовал новый укол вины за прошлые поступки, которые он попытался скрыть за очередной ухмылкой. Боюсь, что в храме не так много мест для вдохновения, поэтому мы с принцем останемся здесь, а Ифи может занять мою комнату. Я бы предпочёл не разделяться, нахмурился Кейфл. В ответ на моё гостеприимство это почти оскорбление. Устав от колкости, девушка поспешила прервать их. Мне подойдёт любое место, и я действительно хотела бы отдохнуть. Отцу кивнул, а Кейфл поджал губы. Прошу за мной, прекрасная Ифа. По длинным полуразрушенным коридорам отцу привёл её в тесную, но относительно целую комнату. Девушка даже представить не могла, что в такой разрухе осталось место уюту. Но место отдохновения вора действительно было прилестным своей неказистостью. Не хоромы принца, но жить можно, задумчиво протянул вор. Спасибо, улыбнулась Ифа. «Ты точно не против, что я занимаю твою комнату?» «Не глупи. Я сам предложил». Девушка кивнула, нерешительно подходя к низкодеревянной кровати, над которой даже было подобие балдахина, пусть и порванного. «Чистая вода есть в источнике в главном зале. Не в том болоте, а у стены. Если хочешь переодеться, бери что угодно из этого сундука». «Не стоит. Хоть и вор, но я знаком с законами гостеприимства». И мне не жаль поделиться тем, что есть, а сменить наряд тебе действительно стоит. После этих слов отцу вышел, оставив Ифе одну. Только тогда она поняла, что попрежнему была облачена в одежду на лохниццы, в полосы ткани, не прикрывавшие почти ничего, ещё и оборванные после перевязки кейфла. Вздрогнув от запоздалого смущения, Ифа поспешила открыть сундук. Внутри лежали вещи, похожие на те, что носили люди с базарной улицы: простые ткани тусклых цветов, мешковатые облачения, но девушка была рада и им. Приодевшись в коричневатый балахон и подпоясав его куском ткани такого же цвета, Ифа облегчённо выдохнула. Теперь она чувствовала себя намного удобнее. В свете одинокой масляной лампы на дне сундука что-то блеснуло. Девушка потянулась на свет и извлекла извлекла треснутое мутное зеркало. Увидев своё отражение, она задумчиво нахмурилась. Мешковатая одежда мало кого могла украсить, но ифи она делала удивительно хрупкой и изящной. После побегов и всех треволнений, свалившихся на неё с момента возрождения, она впервые задумалась о собственной внешности. И красиво Мересант называла её очаровательной, кифл и атсу прекрасной, но Ифи уже начинала понимать, что это могло быть просто проявлением вежливости. Мне бы хотелось быть красивой, она по-ребячески хихикнула. За мной гонятся Миджаи и Анубис. Я ничего не знаю о мире, не помню прошлого, и всё равно думаю о какой-то красоте. Но какими бы бессмысленными не были такие мысли, Они приносили ей удовольствие. «Эйфэм, прости!» От прохода в комнату, занавешанного тканью, послышался неуверенный стук и голос отцу. «Я могу войти?» «Конечно», — улыбнулась девушка. «Это твоя комната!» Ворот одвинул ткань, входя. На его лице красовалась странная смесь уверенности и смущения. «Я хотел ещё раз извиниться за... за всё!» и поговорить. Ты не против? Не против, кивнула Эйфа. Отцу улыбнулся и более уверенно шагнул в комнату, а Ментад присела на краешек кровати. Я уже извинился за то, что случилось на базаре, но так и не сказал, как мне жаль, что я оставил тебя во дворце. Если бы ты что-то сделал, то мы оба были бы мертвы. Я понимаю, почему ты ушёл. Это твой Кефал не ушёл. Это другое, чуть треща, чем следовала, ответила Ифа. С ним тоже всё не просто. Отцу подошёл ближе и опустился перед ней на колени. Девушка испуганно вздрогнула, но вор лишь тихо спросил: "Позволишь взять тебя за руку?" Не понимая, что происходит, Аминетт неуверенно протянула вперёд ладонь, которую тут же обхватили ловкие пальцы вора. «Ты необычная девушка, Ифе. Даже если не брать в расчёт анубисов, миджаев и воскресших принцев, в тебе есть доброта и сила. К сожалению, я понял это не сразу. Мне всегда хотелось, чтобы таких людей, как ты, в мире было больше. И ради них я воровал, рисковал жизнью, а тебя едва не отправил на смерть». Ифе слушала отцу, затаив дыхание. «Но я жива. Тем не менее, я виноват перед тобой». но всё, что я могу дать в качестве извинений, — это обещание. «Отцу, ты уже приютил нас в своём убежище и ничего не должен. Я хочу дать обещание». Ифи замолчала. «Кем были те люди, ради которых жертвовал отцу?» — думала она. Ей казалось, что вор просил прощения не у неё одной. «Я обещаю, что если смогу хоть чем-то тебе помочь, то сделаю это, не взирая на цену. Серьёзно произнёс он. «Прошу, скажи, что принимаешь обещание и прощаешь меня». Ифи слышала боль в его голосе. Она ничего не знала о нём, что он пережил, кого потерял, раз решил дать такое обещание незнакомке. «У кого ты просишь прощения, отцу?» Пауза затягивалась, и Ифи видела, как плечи вора напряглись. «Я принимаю твоё обещание, отцу», – тихо сказала она. И прощаю тебя. Вор хрипло вздохнул, всё ещё мягко сжимая руку Ифе, он поднёс её к губам, касаясь поцелоем тонкой кожи запястья. Спасибо, Шани. Аминтэт едва расслышала имя, которое прошептал вор. Шани. Догадка Ифе оказалась верна. Отцу жаждал не только её прощения, но спрашивать больше Аминтэт не решилась. и тогда не подумала о том, что уже знала это имя. Спустя долгие мгновения без движения, отцу тряхнул головой. «Тебе нужно отдохнуть, прости, что отнял столько времени». Ифе кивнула. «Я была только рада». Тепло улыбнувшись друг другу, вор и Аминтет попрощались. И несмотря на новый ворох вопросов, возникший в голове после разговора с отцу, сразу после его ухода Ифе смотрел сон. которому мягкая кровать не позволила противиться. Аментет видела зал судилища. Она бывала там лишь раз, но помещение, которое окружало её сейчас, было совсем отдалённо похоже на величественный зал, в котором судили души. Разрушенные троны богов, растрескавшийся камень вместо водной глади, И видневшиеся вдали алые бури песка, поглотившие закатное небо полей и алу. Что произошло? Страх поглощал разум. Порыв горячего ветра ударил и в лицо. Ты пускаешь круги по воде, дитя. Почему столько многого происходит вокруг тебя? Кто здесь? Покажись, закричала девушка. По залу пронёсся шелестящий смех. Ты мне нравишься. В тебе есть ярость и боль, то, что нужно. Я буду ждать тебя. Аминтэт резко распахнула глаза, схватившись за сердце, так и наровившая выпрыгнуть из груди, и фей осмотрелась. Сон. Это был просто сон. Со смертными такое бывает, шептала она, пытаясь успокоиться. На трясущихся ногах девушка встала с кровати. Отцу говорил, что вода есть в главном зале. Всё ещё не до конца привыкшая к таким проявлениям человеческого тела, как жажда, Аментет замечала их далеко не сразу, лишь когда они переростали в необходимость. Не твёрдыми шагами ей дошла до главного зала храма Сета, кошмар всё ещё не отпускал её мысли. Маахеру рассказывали, что сны редко имеют смысл, они лишь итог сильных переживаний, вспоминала Аментет. Это успокаивало. В конце концов, переживание у неё было достаточно, чтобы увидеть кошмар. Испив воды из храмового источника, и с удивлением поняла, что ни отцу, ни Кейфла в зале не было. Она прислушалась. Эхо длинных коридоров храма донесло тихие голоса и стук фишек о доску, характерный для игры в синет. Неужели? Девушка слабо улыбнулась. Интересно. Кейфилл всё так же недовольно хмурится, а отцу язвит через слово. Ей не хотелось нарушать игру мужчин, ведь была надежда, что без её присутствия они найдут общий язык. А Ментета смотрелась. Сет, бог, которого людей заставили позабыть. Раньше его храм наверняка посещала немало смертных, но теперь от былой роскоши сохранилось разве что изображение самого бога. Ифи подошла к нему. Убица Осириса, лишивший глаза Гора и бежавший, как только царь богов возродился. Она с интересом рассматривала рисунок. За ним по сей день тоже охотится Осирис. Кто бы мог подумать, что у меня будет что-то общее с легендарным сетом. Внезапная мысль заставила Ифи прикоснуться к стене. Во многих местах сохранились следы алой краски. Охотится «За Сетом охотятся Осирис и его главный каратель Анубис. Его сын Анубис, племянник Сета!» Девушка отшатнулась от изображения бога. «О, великая Энеада!» «Догадалась, наконец!» Она резко обернулась, в центре зала стоял незнакомец с алыми отцветами в волосах. На его губах играла таинственная ухмылка. «Прости, при своём племяннике я не мог должным образом поздороваться!» Ему ни к чему знать, что мы с тобой знакомы. Племянник. Сколько раз он говорил это слово? Я могла бы догадаться давно. Ты, Сэт", прошептала Ифа. Виновен. Хие ка смертных, ты пользуешься ей, чтобы Осирису и другим богам было сложнее тебя найти. Умная Аментет, даже слишком. Ифа не знала, что делать. Незнакомец тот самый Сет. не пытался приблизиться, не угрожал ей. Она вообще не понимала, что ему было от неё нужно. Ты убил царя богов. Было дело, спокойно кивнул грешный бог. Но сейчас он жив, так что по сути я не виновен. У Осириса явное иное мнение на этот счёт. Скажи мне, Аментет Ифе, мой подарок всё ещё при тебе? резко перевёл тему Сет. О боги, Сесен! Мне подарил Сэсен самсет, как будто без этого на моём счету было мало греховных деяний против богов. Нет, запинаясь, ответила девушка, боясь заставлять мужчину ждать. Да и угадаю. Тебе пришлось оставить его, когда за тобой явился мой племянник. Ифи кивнула. С богами лучше не спорить. Это даже к лучшему. Тот лотос наверняка уж и завял. Надеюсь, ты понимаешь, что я оказался в лавке не просто так. Ты обещал прийти в самый тёмный час, если я честно назвала бы своё желание. И я пришёл. Понимаешь, мне нравятся те, кто идёт против воли богов. Эйфи понимала, что и следовало испытывать страх. Перед ней был не просто убийца, а тот, кого осудили и люди, и боги, тот, кто убил правителя всего сущего, И всё равно она ощущала лишь беспокойство, смешанное с любопытством. Сет сделал шаг в сторону Аминтед, и Финис двинулась с места. Быть может, в сложившейся ситуации только его мне и не стоит опасаться, решила она. Наше противостояние с племянником, как всегда, закончилось моим побегом. В конце концов, мне всего-то нужно было отвлечь его от тебя и твоего дружка. Но кое-что я забрать успел. Бог протянул девушке свёрток. Она неуверенно взяла его, дёрнувшись от мимолётного прикосновения к руке Бога. Развернув ткань, Аминтэт увидела платье, подаренное Амив, то самое, что когда-то шилось для незнакомой, но почему-то очень важной женщины по имени Азенет. Спасибо не стоило, и Феш ощутила искреннюю благодарность. Бог ответил не сразу, задумчиво смотря на её улыбку. Стоило «Зачем?» «Как я уже сказал, мне нравится, что ты рискнула. Но ещё мне нужно передать тебе послание». «От кого?» Сет ухмыльнулся. «Мои путешествия на поля и Аллу не прошли даром. Я встретил столько очаровательных дам. Одна из них назвалась твоей подругой. Мерисанг. Она самая». Сет достал из-под полов своего одеяния небольшую статуэтку в виде женщины. Жав ее в руках, бог напевно произнес слова Хека, и воздух вокруг него налился алым светом. «Джет-ми-ду-ак-ист-ан-х! Джет-ми-ду-ак-ист-ан-х!» «Что здесь происходит?» Крикей флотонул в гудении силы. Ифа с трудом отвела взгляд от творящего Хека Сета, принц и отцу, вошедшие в зал, замерли. Хикао очнулся от шока первым, бросившись в сторону бога. «Кейфл, стой! Ифа, отойди от него!» Мужчины кричали одновременно, а Сет не прерывал речи. «Джет-ми-ду-ак-ист-анг!» Стоило принцу оказаться в двух шагах от бога, как его отбросила алой вспышкой силы. Отцу шагнул в сторону Ифа, но она резко покачала головой. «Не приближайся!» Фигурка женщины в руках Сета треснула. и из её сердцевины начали вырываться алые лучи. Аментет едва успела прикрыть рукой глаза, а в следующий миг услышала знакомый высокий голос. «Ну, здравствуй, моя милая!» Открыв глаза, Ифа не поверила в увиденное. Перед ней в мире смертных стояла Моахеру Мерисанх. Девушка непроизвольно шагнула вперёд, протягивая к ней руку, но женщина отшатнулась от неё. «Прости, никаких прикосновений. Меня тут на самом деле нет, но если ты коснёшься части моего духа, то не станет совсем». Моахеру закатило глаза. «В общем, это сложно объяснить. Да и нет у нас на это времени». Отцу и пришедший в себя Кейфел в немом удивлении смотрели на взявшуюся из ниоткуда женщину. «Ты в порядке?» с тревогой спросила Ифе. А Сирисон всё знает. Да, получилось не очень хорошо, но со мной всё в порядке, даже и не приходил никто. Аментет почувствовала, как в её сердце упал непосильный груз вины. Как раз потому я и здесь, продолжала Майяру. Милый Сет, спасибо тебе за возможность передать послание. Сет неопределённо махнул рукой, с которой сыпался пепел остатки статуэтки. Мерисанк, прошу, говори. Не выдержала Ифа. Я знаю, как тебе и принцу служить прощение Осириса. Радостно всплеснула руками женщина. Даже сэто это может зачесться. Зал погрузился в тишину. Ифа смотрела на счастливо улыбавшуюся Мерисанг, силесь понять, могла ли она опуститься до такой жестокой шутки. Есть грехи, которые смертным не прощают, тихо сказал Кейфл. Есть особые ситуации, когда героям прощают всё, возразила женщина. Махеру Мирисанг, прошу, не нужно загадок. Боясь ощутить надежду, попросила Ифа. Ладно, ладно. Она таинственно улыбнулась, у Ифы замерло сердце, словно предчувствуя начало чего-то безумного. Всё очень просто. Вам нужно добыть маленькие кусочки силы пары тройки богов. А сирису они очень нужны. Сэт уточнил свои ехидные манеры. А сирис в курсе, что они ему нужны. Мерисанг недовольно сморщила носик. Наверняка, ведь я узнала об этом от самой Исиды. Махеру замолчала, исчезнув в красном блике, но через мгновение снова появилась. Времени совсем мало, нахмурилась она. Ты говорила с Исидой? «Что значит добыть кусочки силы богов?» — голос Эфи дрожал. «Украсть? Вам нужно украсть артефакты силы у трёх богов, что правят в Такемет». Новая вспышка. Мерисанх исчезла, но её слова остались звоном в ушах каждого, кто находился в зале. И лишь отцу хватило сил повторить сказанное ею. «Обокрасть богов? Вам нужно обокрасть богов?»